глава седьмая на передовой Стены Альмадина горели красным. Но это было не естественное сияние камня, а самая настоящая боевая тревога. «Да чего же красиво!» — восхитилась нимфея. Я схватила ее под руку и развернула к замершим в боевой стойке охранникам. «Ой, здравствуйте!» — улыбнулась элементаль. «А мы к вам в гости заглянули!» «Мне казалось...» Я знаю все о мужчинах, несущих службу на передовой. Но и помыслить не могла, что одной задорной улыбки или элементали земли хватит, чтобы лица суровых воинов разгладились. кхм кашлянула я, привлекая внимание. Леди Рейнер спохватился старший по званию. Мы вас не ждали. Учение? Я кивнула на мерцающую стену. Куда там? Лазутчика ловит. Диверсию хотел устроить. Подкинул на склад зелье отраву. Рядом со мной раздалось протестующее сопение. Однако у Сирины хватило ума промолчать. Место проникновения удалось установить? «Я могу вам помочь?» Деловит уточнила я, хотя сердце в груди ёкнуло. «Вдруг откажутся от помощи?» «Конечно, леди Рейнер, как только я доложу о вашем прибытии лорду Шелгару...» «Наместник здесь?» «Неужели его вызвали из-за выходки Сирины?» «Вероятно, нимфея подумала об этом же...» потому что с мольбой посмотрела на меня». «Хранительница также может вас сопровождать», добавил охранник после секундной заминки. «Он меня знает», потрясенно выдохнула серина «После того, как твой лес уничтожил тренировочные полигоны Огненные Цитадели, а тебе теперь, теперь в каждой казарме знают», хмуро пояснила я. Нимфея смущенно опустила голову и воздержалась от дальнейших комментариев наместник хаоса принял нас у дверей склада на который проникла вездесущая нимфея. облаченный в униформу стражей границы он все равно не мог сойти за рядового лорда шелгора окутывала атмосфера властности где бы ни находился он всегда привлекал к себе внимание суровый воин закаленный в битвах верил что успеха можно добиться не только силой он сумел заразить своей уверенностью и остальных доказать что союз с элементалями «Возможен». Я восхищалась дарканом Шелгером и очень боялась потерять его доверие. «С прибытием! Ты вовремя как никогда!» «Рада, что могу оказаться полезной, мой лорд», поклонилась в ответ я. серина спохватилась и изобразила реверанс. При этом длинное в пол платья из листвы приподнялось, обнажив босые ноги. «Опять не обулась, зараза зеленушная!» Вот как я смогу обучать ее географии и еще не пойми, каким премудростям, если буду обязана следить за босыми пятками?» Лорд Шелгар отослал сопровождающего нас охранника и, как только тот исчез, возвел звуконепроницаемый контур. «Ее работа?» — мрачно поинтересовался наместник. «Да, не стала увиливать я. Так и подумал. В любом случае магам встряска не помешает. Пока разбирались с подкинутым подарком, обнаружили дыру во внешней защите. «Рассказывайте, что принесли?» «Регенераторы для нежити!» Тут же зачастилась серина действующий и очень полезный Я вытащила из опазухи перечень содержимого сундука и протянула лорду Шелгару. «Спасибо!» «Рад, что ты снова в строю!» «О полноценном возвращении говорить рано, но я стараюсь!» «Ангорд явно преувеличила степень твоей беспомощности!» Пока я мысленно подбирала наиболее корректный ответ, серина озвучила свою версию. «Темная жрица недолюбливает леди Рейнер. Знали бы вы, как мистресса Ангорд злорадствовала, когда говорила о ее увечье. Мерзость меня от ее эмоций начало мутить». Я удивленно покосилась на немфею. «И когда только она успела пересечься с Ангорд?» «Вот как очень интересно», — пробормотал лорд Шелгер. Судя по довольному выражению лица серины он озвучил то, что думал. «Мистресса отсутствует?» — осторожно уточнила я, чтобы прикинуть, следует ли нам убираться в Освояси или все-таки воспользоваться предложением Арагула и позволить Немфеи исследовать местность рядом с Альмандином. Может, хотя бы тогда перестанет путать его с огненной цитаделью? «Ангорд отбыла в столицу», — последовала в ответ. На этом разговор можно было завершить. Но мне показалось важным уточнить. — Хочу показать Сирине замок и прилегающую к нему территорию. — А еще мы можем доставить эликсиры тем, кто в них нуждается, — встряла в разговор Нимфея. — Здесь слишком мало мертвых. — Не могу сказать, что это меня расстраивает, — доверительно понизил голос лорд Шелгар. — Вот уж не ожидала, что и наместник окажется неравнодушен к чарам нимфей Если позволите, мы заглянем на заставу у трех зубов, — предложила я. Туда отправимся налегке, а потом я призову груз. — Желаешь размяться? — догадался лорд Шелгар. — В том числе. В крепости слишком много стен. — Хорошо. А теперь прошу меня извинить, но пора прекратить неразбериху, связанную с проникновением диверсанта. — Вы же меня не выдадите? — замолилась серина Если в не узнают, что это из-за меня, я хочу быть желанной гостью в этих стенах. «Заявление маленькой нимфеи заставило меня поперхнуться. Она же хранительница леса. Или в веренной территории уже мало, и серина собирается расширить границы влияния. Было бы нечестно сразу же раскрыть все ваши тайные возможности», — усмехнулся наместник. За пять минут разговора с нимфеей он улыбался чаще, чем за все время наших предыдущих встреч. Перед тем, как отправиться в дорогу, Я заставила Сирину обуться, после чего продемонстрировала ей вид с крыши Альмандина. Хотела, чтобы Нимфея запомнила ориентиры и больше не ошибалась при открытии порталов. Но она и не собиралась рассматривать пейзаж. Прикрыв глаза, она приложила руки к груди и глубоко вздохнула. — Хорошо тут. Столько живых, сильных воинов. — Ты только Делиану об этом не говори, — слегка опешила я. Конечно, я знала, что элементали земли — создания любвеобильные. Но прежде серина не демонстрировала этого настолько открыто. — Что вы! Делиан меня прекрасно понимает! — с нежностью в голосе поведала она. — А руководитель темного сектора настолько же понимающий? — Неожиданно для себя, самой, — спросила я. серина послала мне сочувственный взгляд. — Не переживайте. Сердце лорда Арагула свободно да как ты и не думала переживать я возмущенно передернула крыльями насмотрелась летим ой а я не умею я думала мы ногами а я ногами не умею передразнил я немфею поэтому летим подхватив ее подмышшки взмыла в воздух только ветер в ушах засвистел немфея меня удивила даже не вскрикнула лишь старательно пыталась удержать взметнувшееся вверх платье тащить серину на себе до заставы я не планировала Не потому, что не осилило бы физически, а просто захотелось немного прогуляться. Пейзаж вблизи Альмандина не отличался живописностью. Но для любителей холмов, поросших редкими деревьями и гористой местности, был в самый раз. Смотри, я указала на гору, словно расщепленную на три острые вершины. Нам туда. Далеко, Но я с удовольствием пройдусь. Для этого и прилетели. Ты только зверушек не приманивай. Вы не любите животных? а у вот рейтарых обожает с чего это ты завела разговор о своем друиде серина поджала губы и засопела видимо из за сосредоточенной работы мысли так а ну ка посмотрела на меня нимфея подчинилась в зеленых глазах я прочла легкую неуверенность рассказывай серина помолчала немного а потом глубоко вздохнула и выпалила я совершенно не знаю что делать с рейтаром «Слышала, твой наставник не пожелал уйти за тобой в лес». «Он уже больше не мой наставник. Скорее, друг. И цитадель ему оказалась ближе». «Неженка», — хмыкнула я. «Есть немного», — с улыбкой признала серина «Зато он нашел свое предназначение. Он и профессор Грисвельд неплохо ладят». «Выходит, теперь друид обучает всех зельеварению?» «Умению работать с растениями, выращивать, собирать». — Заготавливать. — Полезное занятие. — Он приходит ко мне в лес за травами. — Но я-то вижу, что ему тяжело. Рейтар часто путешествовал по берилу — Тут-то до меня и дошло, к чему клонит серина И не мечтай. Рейтар хандрит. Он привязан к цитадели. Лорд Рейгард его никуда не отпускает. — Это же нечестно. Рейтар так хочет увидеть столицу. — А ты, значит, за честность? — вкратчиво спросила я. «Конечно. Нимфеи ценят правду, умеют ее чувствовать и никогда не лгут. И поэтому ты собралась втянуть меня в махинацию, и Юлииш, пытаясь так сформулировать просьбу, чтобы у меня не было оснований тебе отказать». «Лорд Арагул сказал, что вы займетесь со мной географией. Покажите хаос. Можем брать с собой и Рейтара». Личико Нимфеи прямо-таки светилось от энтузиазма. «Неужели еще недавно я считала ее бесхитростным недоразумением?» «О групповых занятиях речи не шло», — возмутилась я. «Поверьте, Рейтар не помешает. И потом, мы проведем время с пользой для цитадели». «Стоп!» — окончательно впав в ступор, я зависла на одном месте. «Что значит «с пользой»?» «Соберем полезные травы и корешки. Рейтар очень умный. Если видит что-то нужное, то мимо не пройдет». Я бы назвала это иначе. Нимфея со мной не согласилась, но спорить не пожелала. Я познакомлю вас с Рейтаром. Уверена, вы найдете общий язык. Рейгард запросто раскроет наше самоуправство и влетит всем. Мне говорили, что ваши порталы невозможно отследить. Если действовать осторожно, никто не узнает, что Рейтар покидал цитадель. Очередная интрига за спиной брата? Это могло оказаться забавным. Нимфея замолчала, и только громкое сопение выдавало то напряжение, с которым она ожидала моего решения. «Я подумаю», — наконец-то объявила я. «Спасибо вам», — просияла Сирина, уловившая мои эмоции. «Подумаю, не значит согласна», — хмуро уточнила я. «Я понимаю, но вы не пожалеете. Правда, если уделите внимание моему обучению, останется меньше времени на чтение книг, а вам нужно осваивать новую магию». Я возмущенно передернула крыльями. «Не только бродишь, где не положено, но и подслушиваешь». «Что вы? Лорд Арагул мне сам рассказал». «Как мило!» Он всего лишь хотел узнать, не повредит ли пробуждение личной магии физическому восстановлению. «И как ты считаешь?» Я постаралась, чтобы вопрос прозвучал небрежно. Но голос все равно дрогнул. «Разве может навредить то, что и так является частью вас?» Изумилась нимфея. Скорее наоборот, развитие магии даст толчок для регенерации. Я мысленно поздравила Арагула с успешной реализацией коварного плана. Он сумел донести до меня важность магии воздуха. Сирина загадочно улыбнулась. Очевидно, она также считала, что все сделала правильно. Застава находилась дальше, чем могло показаться. Я и не рассчитывала добраться до нее пешком. Захотелось немного размяться, почувствовать пространство. Моя служба проходила под открытым небом. Временами я неделями не ночевала в казарме. Огненная цитадель была крепкой, надежной, но она сковывала. Стены давили на меня, мешали дышать. В чем-то я и маленькая немфея были похожи. Я кинула взор на Серину. Та откровенно наслаждалась прогулкой. Не отставала, но умудрялась изучать по пути растения. Вот и сейчас. Нимфея опустилась на колени и сунула любопытный нос в густой кустарник. «Смотрите, какие хорошенькие!» Элементаль поманила меня к себе и раздвинула ветви. Увидев, на кого она наткнулась, я процедила сквозь зубы. «Руки убери, они же ядовитые!» Нимфея не спешила исполнять приказ. Поэтому я вздернула ее в воздух магией и убрала подальше от логова гризов. «Это же малыши!» — возмутилась она. «Предлагаешь дождаться их мамашу?» Та оказалось легка на помине. Сперва я услышала хлопанье крыльев, а потом едва успела шарахнуться в сторону. Гризиха не стала разбираться, с какой целью мы сунулись к новорожденным, и слету окатила кислотой. На том месте, где только что стояла Нимфея, дымилась зеленоватая лужица. «Не переживай, мы не причиним вреда твоим деткам!» — прокричала серина Она бы обязательно рванула навстречу гризихе, но я не предоставила элементали такой возможности. Расправив крылья, полетела прочь. Рядом беспомощно болтала ногами в воздухе серина Она бы меня не тронула, — робко заметила она. Вернешься и проверишь. В другой раз, — уточнила я, потому что серина обернулась к кустарнику. Вот будешь в Алимандине без меня, сможешь и гризом в гнезда соваться, и каменных троллей дразнить. Да что там каменных? Ты и огненных? Прекрасно достанешь. Ключевое условие — меня не должно быть рядом. Меня вам навязали, да? Тяжело вздохнула серина Я опустила ее на землю и улыбнулась. Полагаю, нас обеих навязали друг другу. Но уверенно мы придумаем, как с этим справиться. Инцидент с гризами был исчерпан. Почувствовав, что я не собираюсь ее пилить и изводить нравоучениями, серина расслабилась и обрела обычную беззаботность. «Тревожно тут», — внезапно объявила она. «Я взлетела повыше и принялась озираться. Кого почувствовала? Хищное животное? Выпивающих?» «Нет. Это место затаилось в преддверии чего-то нехорошего». «Как то «Камни помнят». Элементаль ласково погладила ближайший валун. «Трава знает. Земля чувствует». «Трава для многих бесценный источник информации», — проворчала я. «Правильно». «Рейтар тоже так считает». Серьезным видом вернула она. «Я полагала, его отправят обратно». На лицо немфеи набежала тень. «Хотели. В особенности на этом настаивала мистресса». «Надо же, и тут Ангорд засветилась. Годами не заглядывала в цитадель, а теперь зачастила». «Леди Рейнер, я никому не рассказывала, а вам скажу. Точнее, я рассказывала, но лесу». Он понял и одобрил, и щелкунчик одобрил, и олени, но все равно это не то. Я подавилась смехом, не зная, гордиться ли тем, что я для нимфей больший авторитет, чем гигантская мухоловка. «Понимаете, нимфеи никогда не лгут, а мне пришлось». Измученно выдохнул элементаль. «И кому же ты солгала?» «Всем, кроме лорда Арагула. Он мне не поверил». «А остальные, получается, да» я сослалась на волю богини а все знают что про матерь ирендиль для элемента стихии земли маяк направляющий в пути когда мы рождаемся серина ты мне хотела рассказать о другом мягко направила ее я элементаль кивнула признавая мою правоту я сказала что рейтар перенесся в хаос волей богини он так не хотел возвращаться в берил тебе не хотелось расставаться с другом догадалась я — Верно. Теперь мучаюсь. Хаос — закрытый мир. Вдруг, пойдя на поводу уличных желаний, я нарушила границу мироздания. — Какие бы силы ни перенесли друидов в хаос, они не навредили барьеру между мирами. Я лично залатала остаточный след от прохода. — Это хорошо. — Серьезно кивнула элементаль. — Как Далиан? — С ним все будет в порядке. — Ты так уверена, об этом говоришь. — А почему я должна сомневаться? серина удивленно вскинула зеленую бровь. «Я же знаю, что он не убивал». «Остальные-то не в курсе», — намекнула я. «Знают», — просияла в ответ Нимфея. «Я рассказала об этом лорду Арагулу, и Эрху с Морогом, и Гаарри, и Оглдоку, и Тахрису». «То есть всем, с кем встретилась?» «Дейрис не успела. Я как раз зашла к ней в гости, когда лорд Арагул сообщил, что мне придется доставить эликсиры в Альмандин. Возникло ощущение, что мне срочно придумали занятие». «Вы ведь тоже так считаете, да?» Я изо всех сил старалась сохранить серьезное выражение лица, но Серина без труда считала мои эмоции. «Хм, вам хотя бы весело!» — лукаво улыбнулась она. «В отличие от Арагула, он приказал сворачивать агитацию и заняться делом. Вот я и занялась». Некоторое время мы шли молча. Нимфея не выдержала первое. «Лиди Рейнар?» «Да». «А что такое агитация?» Несмотря на пережитые злоключения, чутье ткача пространства все еще было при мне. Я уловила формирование портала до того, как в небе возникла яркая вспышка и мгновенно оценила расстояние до трех зубов. Слишком далеко как от Альмандина, так и до заставы. Идеальное место для засады. Хорошо, что я умела открывать порталы. И как же хорошо что ко мне вернулась магия. Объяснять сирене суть происходящего было некогда, поэтому я просто распахнула дверцу в огненную цитадель и магией затолкала в нее нимфею. Действовать пришлось быстро. Я должна была перекрыть формирующийся в небе портал. Он активировался медленно. Похоже, у его создателя было мало опыта. Маг вливал энергию небольшими порциями, в результате проход пульсировал, сужаясь и расширяясь. лично я Не рискнула бы сунуть в него даже палец. Пока я прикидывала, как уничтожить нестабильный портал до того, как из него кто-то выйдет, внизу сформировалось три новых. Они открывались мгновенно, практически одновременно, и из них светящейся лавины хлынули выпивающие. Если бы серина осталась внизу, я бы попросту не успела ее спасти. Вот же тьма! Портал за моей спиной внезапно открылся не хуже нижних, я едва сумела уклониться от летящего в меня боевого заклинания. Безликий вырвался из огненного марева, подобно уродской темной кляксе. Черный плащ развивался за спиной. Маска надежно скрывала лицо мага. в выкусе Ее тут нет!» — не удержалась от злорадного выкрика я. «Зато есть ты!» «Пародия на бойца!» — прозвучало злое в ответ. «Удар у меча?» Я была уже готова и с легкостью его отразила, сумев блокировать и последующий. Несмотря на ранение я снова находилась в отличной форме. Кроме того, на моей стороне было психологическое преимущество. Кто бы не скрывался под маской Безликого, его весьма огорчило отсутствие нимфей. Хорошо, что я... Да что же это за напасть такая? Знала бы, не просто вышвырнула бы, а предварительно вырубила. Пусть и негуманно, зато обзавелась бы гарантией, что эта напасть зеленоволосая не примчится меня спасать. Активация энергетического потока стихии Земли не оставляла сомнений, что скоро я снова увижу Серину. Следовало срочно менять план. Обмены ударами с шизанутым безликим, готовым отдать юную нимфею на растерзание выпивающим, в него не вписывались. Поэтому я повторила отработанную схему. Призвав магию воздуха, Зашвырнула мага туда, откуда он только что прибыл, и закрыла проход, после чего помчалась к месту, где должна была появиться серина Успела. Вниз я спустилась как раз тогда, когда на полянку выскочила улыбающаяся серина Какого вернулась? Хвала богине, я не опоздала. Элементаль буквально повисла на мне и швырнула что-то под ноги. Что-то оказалось активатором мгновенного переноса. «Не успела я и рта раскрыть, как перед нами возникла Дейрис и охранники из числа возрожденных к жизни, ведь только мертвым под силу тягаться с выпивающими. Нежить ворвалась в сияющую толпу, подобно темному клинку, рассекающему белую плоть, и началась бойня. Несмотря на многочисленность, энергетические создания не были войнами, у них и оружия-то при себе не было» а смертоносные прикосновения не могли причинить вреда уже мертвым. Воздух зазвенел от криков, и все равно я сумела расслышать тихий всхлип. Вернувшись на звук, не поверила своим глазам. Храбрая маленькая нимфея, не побоявшаяся вернуться, чтобы спасти меня от выпивающих, сидела на земле и горько плакала. «Надо идти. Мы должны добраться до заставы». серина кивнула и поднялась на ноги. Она оказалась такой бесконечно несчастной, что я не выдержала и открыла портал. К трём зубам мы переместились мгновенно, оставив позади погибающих-выпивающих. Немыслимо, но нимфею опечалила их участь. Застава у трёх зубов встретила нас хлопанием крыльев и предупреждающим шипением. и Я умудрилась открыть портал в стойлове Верны. В прошлый раз этого загона и в помине не было. Понастроили. серина на выход!» — скомандовала я и полетела к забору. «Ой, кто это?» — раздалось восхищенная в ответ. «Проклятие! Неужели серина прежде не видела Виверн? И теперь мне придется знакомить ее с этим видом?» «Рагул, зараза! Вот удружил!» «Помоги хранительнице леса разобраться с местной географией и с биологией, ботаникой и еще пару дисциплин до да кучи. Я воин, а не нянька. серина двигай к забору. Вот тьма. Где твоя обувь? Немфея оказалась босой, хотя перед отправкой из Альмандина на ней были добротные высокие сапоги. Однако она умудрилась их где-то снять и теперь по щиколотку утопала в пузырящейся жижи, в которой крылатые ящеры откладывали яйца. Смотрите, оно шевелится! серина радостно всплеснула руками и прошлёпала к ближайшему яйцу, облепленному слизью. Яйцо шевельнулось, подпрыгнуло на месте, не иначе как хотела удрать от любопытной немфеи. «Он тебя боится!» — проворчала я. «Неправда! Он меня даже не видел! И вообще это...» «Девочка!» — ласково протянула Сирина. Скорлупа яйца лопнула, выпустив в воздух зеленоватое облачко. позади раздалось угрожающее шипение. — Сейчас ты еще с одной девочкой познакомишься, если не свалишь из загона. — Леди Рейнер, вы пугаете и маму, и малышку, — упрекнула меня серина и махнула рукой виверне Иди скорее сюда. У тебя чудесный детеныш. Тварь пару раз моргнула, фыркнула и направилась к Сирине. Я вскинула руку, готовая в любой момент парализовать ящера магией. — Леди Рейнер! Что вы тут делаете? И почему до сих пор не сообщили о прибытии?» Донеслось недоуменное из забора. «Да чтоб я сама знала». «Леди Рейнер, смотрите! Она его облизывает!» Продолжала восторгаться элементаль. Рассудив, что раз верно сразу не попыталась ей что-нибудь откусить, то и дальше не тронет, я перелетела через забор и вытянулась перед комендантом заставы. «Комендант Ташрой, разрешите доложить? В трех километрах за Медонским плато... Выпивающие при поддержке мага из Ордена Безликих совершили прорыв. При содействии хранительницы пылающего леса была вызвана подмога из огненной цитадели. В настоящий момент, я полагаю, возрожденные уже закончили зачистку. И, если позволите, я вернусь, чтобы запечатать все проходы и восстановить энергетический фон местности. А с ней что делать? Суровый воин с опаской покосился на нимфею, стоящую на коленях в загоне. Кажется, она обнаружила еще одно созревшее яйцо. «Понять и простить», — буркнула я, и прежде чем Ташрой успел хоть что-то ответить, открыла портал. К моему возвращению дэрис и ее группа уже развоплотили энергетических монстров. Несмотря на способность нежити убивать выпивающих голыми руками, многие Высшие Возрожденные отдавали предпочтение оружию, пусть оно и было недолговечным. Вот и сейчас часть воинов рассталась с клинками. Сияющий металл отслужил свое и угас. Я с любовью погладила рукояти собственных парных клинков, способных пробить как магическую защиту, так и развеять выпивающего. «Хороши», — с легкой завистью заметила Деррис. «Говорят, вам их выковали в кратере темного вулкана?» «Говорят, что при жизни вы были возлюбленной Арагула, придворную даму». Мои слова смертельно бы оскорбили. Но вестница только криво усмехнулась, оценив аналогию. «И все-таки как вы раздобыли Хардор?» — спросила она. Сняла с трупа безликого в битве при Андеткрасе. «Кратер темного вулкана звучит куда интереснее», — хмыкнула Дейрис. «Само собой. Вы уже закончили?» Дейрис подошла к краю ямы, бросила на гору испорченного оружия щепотку земли, и дала команду закапывать. Я переправила возрожденных обратно в цитадель, после чего принялась изучать следы портала, через который пожаловал Безликий. Пожалуй, я поторопилась спроводить его обратно. Надо было хотя бы координаты считать. Ладно, во тьму сожалению. Главное, что Нимфею уберегла, и стаю выпивающих уничтожили. Не представляла, что еще где-то в хаосе можно найти одичалых. Таких, кто и драться толком не умеет. Маг не просто перекинул на землю альянса монстров. Он выбрал не самых сильных. Что это? Самоуверенность или ограниченность в ресурсах? Безликие издавна использовали энергетических созданий как расходный материал. Вот только, увы, от этого их не становилось меньше. Серина так и не покинула загон Виверн. Все время, что я занималась запечатыванием порталов, она провозилась с малышами ящеров. «Разумеется, под бдительным присмотром самок Виверн и воинов заставы. Когда я вернулась, они делали ставки. Сожрут ли незваную гостью? Или же она допечет сюсюканем коменданта Ташрое, и тот вытащит ее из ограждения за шкирку?» «Лидия Рейнер, вы уже здесь?» — воскликнула нимфея. Я уловила в ее голосе сожаление. «Собирайся. Пора возвращаться». «Хорошо», — покладиста пообещала элементаль, и, поднявшись с колен, подбежала к крупной самке Виверны. Я мысленно прокляла немфейское любопытство и замерла, готовая в случае чего прийти на помощь. — С вашим третьим малышом все будет хорошо, — заверила Виверну серина Крылышко расправится. Я укрепила связки. Ящер взмахнула крыльями, зашипела и слегка склонила голову. По толпе демонов пронесся потрясенный шепот. Тем временем серина перешла с напутствием к следующей самке. Я поднялась в воздух, насчитала шесть гнездовых загонов. Церемония прощания могла растянуться надолго. — Леди Рейнер! — окликнул меня с земли комендант. Спустившись вниз, зависла перед ним. — Слушаю вас. — Не могла бы ваша элементаль наведываться к нам? Ее помощь пригодилась бы в питомнике. — Комендант Ташрой, мне кажется, вы до конца не поняли, кто посетил вашу заставу. — нимфей серина действующая хранительница пылающего леса. Она сама распоряжается собственным временем и решает, кого и когда ей навещать. Моя отповедь выгнала сурового воина в краску. «Прошу прощения, ошибся». «Ничего страшного», — самым бесцеремонным образом вклинилась в наш разговор серина Я обернулась и увидела, что она сидит на заборе и болтает босыми ногами, на которые налипла уйма грязи. Да что там ноги? Она была вся чумазая, как поросенок. Щеки и те умудрилась испачкать. Наверняка усердно обнималась с новорождёнными. Нимфея спрыгнула с ограды и улыбнулась. «С огромным удовольствием навещу ваших виверн!» «Серина, боюсь, ты неверно истолковала просьбу коменданта Роя. Он имел в виду запланированные встречи, а не внезапные набеги. «Ясно», — разочарованно вздохнула элементаль. «Вы портал откроете для нас обеих или мне самой?» «Лучше вместе. Я отвечаю за тебя. Я направилась к печати, чтобы создать проход в огненную цитадель. «Леди Рейнер», — нагнал меня комендант, — «что госпожа-хранительница имела в виду?» «То, о чем вы и так догадались». «Но наша застава — военный объект особого назначения?» В конец растерялся он. «Объясните это, элементали».